Глава вторая. Обогнув участок, который занимала Медонская обсерватория, Шарко с черепашьей скоростью двинулся по узкой лесной дорожке. Рядом сидел новый коллега из команды Белланже, Жак Леволлоа, тридцатилетний спортивный, с физиономией мальчика-отличника. Жак поступил на работу в уголовную полицию год назад, превосходно пройдя конкурс на лейтенантскую должность при активной поддержке дяди, заместителя начальника бригады по борьбе с наркотиками. В то утро комиссар был, мягко говоря, не слишком разговорчив. Они с Леволуа пока еще не работали вместе. Но Жак, как и все остальные, отлично знал о бурном прошлом своего нового напарника о множестве пойманных им жестоких убийц, о сложнейших распутанных им делах, о трагической гибели жены и дочери и о странной болезни, которая поселилась в голове Шарко, а потом неожиданно отступила. Комиссар был для Жака человеком, уцелевшим в катастрофе, одним из истинных героев, волею судьбы, оказавшихся на самом дне. Героев которым относился либо с восхищением, либо с ненавистью. Вот только Жак еще не решил, как ему самому относиться к Шарко. Единственное, в чем он не сомневался, комиссар был превосходным следователем. Местность, по которой сейчас ехали полицейские, казалась отрезанной от мира, хотя находилась в двух шагах от столицы. Сколько видят глаз деревья, мягкий свет... Пышная растительность. Скромная табличка, оповещавшая: центр приматологии. Нео шестьдесят пять пятьдесят два э э э э э означает этология, эволюция, экология. Объявил Левллоа, чтобы разрядить атмосферу. Этология, эволюция, экология. С чем это едят? Честно говоря, не имею понятия. Шарко свернул и припарковался на стоянке, где стояло уже штук десять машин, принадлежавших, видимо, сотрудникам центра приматологии, и одна полицейская. Центр, расположенный посреди леса и огороженный высоким частоколом, напоминал укрепленный лагерь. Но калитка сейчас, а как могло быть иначе при таких обстоятельствах, была распахнута настежь. Офицеры, молодой и старый, молча прошли на территорию и двинулись по направлению к группе оживленно беседовавших в конце грунтовой дорожки мужчин и женщин. Здесь, в центре, все выглядело естественно. Огромные вольеры по обе стороны дорожки создавали впечатление, что животные находятся на свободе. Решетки были совсем незаметными а проволочная сетка между деревьями выкрашена под цвет листвы. Обезьяны всех пород и размеров играли в вольерах или, покрикивая, висели, уцепившись хвостами за ветки. Лемуры, сбившись в кучки, разглядывали новоприбывших огромными зелеными глазами. Тропические джунгли на парижский лад. Заметив посетителей, от группы отделилась темноволосая женщина с усталым, осунувшимся лицом. Когда она приблизилась, стало видно, что ей лет пятьдесят, и что она немножко похожа на Сигурни Уивер в фильме «Горилла в тумане». Леволуа гордо протянул ей служебное удостоверение с трехцветной полосой в уголке. «Парижская уголовная полиция». «Я лейтенант левуа а это...» «Комиссар Шарко», — подхватил тот. Рукопожатие женщины оказалось неожиданно крепким. «Клементина Жаспар, я приматолог и руководитель центра. То, что у нас произошло, ужасно. Одна из ваших обезьян напала на сотрудницу». Жаспар печально покачала головой. Шарко, глядя на ее прожаренную, явно не французским солнцем, кожу на пальцев трещинах, подумал, что эта женщина всю жизнь прожила на природе, а шрам на ее предплечье мог остаться от удара мачете. «Я не понимаю, что произошло. Шерри из тех, кто и мухи не обидит. Она просто не могла поступить так жестоко». «Шерри — это моя обезьяна». «Шимпанзе из Западной Африки. Она уже очень давно живет у меня». «Покажите нам, где это случилось». Клементина кивнула и показала пальцем на длинное белое одноэтажное строение. «Там у нас питомник подопытных животных и лаборатории. До вас уже приехали двое полицейских из ближайшего участка. Один сейчас внутри, а другой...» «Точно не знаю, но, кажется, он осматривает участок и одновременно говорит по телефону. Пойдемте со мной». Приезжие издали поздоровались с сотрудниками центра, судя по всему, чрезвычайно взволнованными произошедшим. Сотрудников было четверо или пятеро. Все они держали в руках пластиковые стаканчики с кофе и что-то горячо обсуждали. Шарков внимательно всмотрелся в каждого из них. Потом повернулся к Жаспар. «Чем именно занимается ваш центр?» «Главным образом — этологией. Мы пытаемся понять, как формировались в ходе биологической эволюции сообщества приматов. Ведь почти все обезьяны и большинство полуобезьян живут группами. Как формировались их познавательные способности?» С этой целью мы изучаем, как наши подопечные перемещаются с места на место, как применяют различные орудия, как размножаются. Здесь, на восьми гектарах земли, проживает сотня приматов. Прибыли они сюда из десяти разных стран, но в основном из Африки. Ни Шарко, ни его коллега ничего не записывали. Они даже блокнотов не достали. А зачем? если уже практически все ясно, и дело можно заранее считать раскрытым. На ветках деревьев время от времени, меняя высоту, лениво покачивались рыжие мохнатые комья. Это была семья орангутанов. К груди одной из самок прочно приклеился малыш. «А жертва? Что она тут делала?» э, «Тоже, пожалуйста, поточнее. Ева Луц». Училась в университете Жюсси. Специализировалась в эволюционной биологии. Здесь у нас она прожила три недели, готовила свою научную работу. А что такое эволюционная биология? Скажите сначала, а вам известно, что такое геном? Очень приблизительно. Геном... Это совокупность всех генов организма, его полный хромосомный набор. Основу генома составляет молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты ДНК. Поскольку в каждом геноме присутствует 23 пары различных хромосом, мы получаем последовательность из более чем 3 миллиардов данных, которая является своего рода инструкцией по строительству нашего организма. Так вот, Исследуя геномы, мы восстанавливаем историю жизни. Задача эволюционной биологии – разобраться, как появляются новые виды и породы живых организмов. Откуда берутся новые вирусы, скажем, вирус СПИДа или вирус апатичной пневмонии? Почему одни вирусы исчезают, а другие – живучи? А одновременно ответить на множество вопросов, касающихся эволюции жизни. «По какой, например, причине мы стареем и умираем?» «Вероятно, вы слышали о естественном отборе, о мутациях, о генетических наследственных заболеваниях». «Естественный отбор? Что-то такое, связанное с Дарвином и его компанией?» «Смутно себе представляю». «Хорошо. Вот мы и пришли». Клементина открыла дверь в питомник. Миновав небольшой кабинет с несколькими компьютерами, они оказались в просторном помещении, заставленном клетками разного размера. Одни пустовали, в других резвились лемуры. На полках стеллажей громоздились игрушки из яркого пластика, разноцветные геометрические фигуры, пазлы из крупных фрагментов, какие-то емкости. Пахло тут неприятно, старой кожей и нечистотами. Взволнованная Жаспар остановилась и указала пальцем. «Вон там это случилось. Можете подойти и посмотреть. А я, простите, останусь здесь. Мне тяжело это видеть снова». «Понятно». Шарко и Левалуа подошли к усатому оперативнику, дежурившему на месте преступления, пожали ему руку. В последней по счету клетке, большом, состоявшем из решеток, кубе с ребром метров три, на полу, среди стружек и соломы, они увидели жертву. Девушку лет двадцати трех или двадцати четырех. Поза у девушки была такая, словно она прилегла позагорать. Руки свободно закинуты назад. На правой щеке глубокая, доходящая до подбородка рана, совершенно явно от укуса. Блузку на девушке разодрали в клочья, туфли сорвались с ног и выбросили из клетки. Теперь они валялись посередине комнаты, в нескольких метрах от тела. Под затылком лужа крови. Посередине лужи тяжелые, металлическая, то ли бронзовая, то ли медная пресс-папье. В правом заднем углу той же клетки сидела, сжавшись в комок, обезьяна, вся в крови. Кровь блестела на ее шерсти, на всех четырех конечностях. Обезьяна была большая, черная, с мощной спиной, с длинными тонкими волосатыми руками. Когда парижские полицейские подошли к клетке, Шерри подняла голову, посмотрела на них. И комиссар за долю секунды успел прочесть в ее глазах глубокую тоску. Потом обезьяна повернулась к наблюдателям спиной и опять съежилась. Усатый дежурный крутил в пальцах давно погасшую сигарету. «Тут ничего не поделаешь. Эта чертова макака не желает сдвинуться ни на сантиметр. Только и ждем вашего указания, чтобы усыпить ее». Шарко обратился к Жаспар, по-прежнему стоявший у двери. «Кто обнаружил тело?» Вопроса она не услышала. Быстро подойдя, она уставилась на усатого сумрачным взглядом. Шери, никакая не макака. Она самка-шимпанзе, и я работаю с ней уже больше тридцати семи лет!» Дежурный полицейский пожал плечами. «Макаки они или кто, но, в конце концов, рано или поздно, эти твари всегда на нас нападают. Вот вам и доказательства!» Лейтенант Джак Левелуа как можно вежливее предложил Усачу выйти подышать. Атмосфера становилась все более напряженной. Казалось, в воздухе копится электричество. Шарко спокойно повторил вопрос. Кто обнаружил тело? Клементина стояла теперь рядом с ним, маленькая, коренастая. Она нервно выкручивала себе пальцы и прилагала все усилия для того, чтобы не смотреть в сторону несчастной жертвы. Шарко знал, что когда первый прилив любопытства угасает, большинство людей не в состоянии находиться лицом к лицу со смертью, а видеть эту растерзанную девушку было и впрямь невыносимо. «Эрве Бек, он у нас ухаживает за подопытными животными и каждый день приходит ровно в шесть утра чистить клетки». Когда Эрве вошел сегодня в питомник и увидел то, что увидел, он немедленно вызвал полицию. Дверца клетки, когда он вошел, была заперта? Нет. распахнута настежь. Эрве сам закрыл ее сразу же, как увидел тело. На случай, если Шерри захочет сбежать. А где сейчас Эрве? Там, снаружи, со всеми остальными. Отлично. А это пресс-папье за головой жертвы. Откуда оно? Из кабинета, в котором работала Ева. Как вы думаете, зачем ей понадобилось посреди ночи открывать клетку? И зачем она вошла к обезьяне с пресс-папье? Шерри — талисман нашего центра. В отличие от всех других животных, в клетке она только спит, а остальное время проводит там, где ей нравится, и ходит куда угодно. Иногда она тащит к себе какие-то предметы, причем особенно ей нравятся блестящие. В обязанности Евы входила, заканчивая ежедневное наблюдение за Шери, возвращать шимпанзе в клетку и запирать ее там. Надо еще сказать, что днем Ева чаще всего отсутствовала. Она и приходила на работу поздно, и уходила последняя. Мы ей доверяли во всем. Клементина посмотрела на свою злосчастную коллегу. Шерри, повторяю, мухи не обидит. Она совершенно не опасна. Все приматологи Франции знают эту обезьяну и ценят в ней доброжелательность, ум, а главное способность выражать свои мысли. Способность выражать свои мысли? Да, Шерри владеет амисланом, языком жестов, которые называют еще американским языком глухонемых. Она научилась ему больше 30 лет назад в Институте коммуникации между человеком и шимпанзе в Элленсбурге. Всю свою жизнь я провела рядом с ней, восхищаясь тем, как она быстро продвигается вперед, деля с ней радости и огорчения. И готова повторять снова и снова, что она не способна. Жаспар вдруг замолчала, похоже, только сейчас осознав очевидное. Обезьяна вся в крови. Жертва у ее ног, причина смерти Евы — удар по голове и укус. Ну что ж такое здесь произошло? Как Шерри могла совершить подобное? Клементина попробовала заговорить с животным через решетку, но, несмотря на все усилия приматолога, обезьяна даже не пошевелилась. Она словно оцепенела. «Шерри не хочет разговаривать с нами». «Думаю, она сильно травмирована», — вздохнула мадам Жаспар. Шарко и его молодой коллега обменялись понимающими взглядами. Лейтенант вышел, на ходу набирая номер на мобильнике. Шарко пожарил в карманах мешковатых джинсов. Ему было не по себе перед этим несчастным, съежившимся в углу животным и трупом совсем молодой женщины, в глазах которой нечего было прочесть, кроме пустоты. «Мадам, вот-вот будет возбуждено уголовное дело. Уже началось предварительное следствие. Мой напарник вызывает сюда бригаду криминалистов, которые соберут улики, и полицейских для опроса свидетелей». Казалось, что слова Шарко немножко успокоили директора центра. Но ведь она не понимала, что все это формальности. Даже если кто-то повесился в запертой изнутри комнате, требуется провести расследование чтобы подтвердить, что это действительно самоубийство, а не инсценировка, маскирующая преступление. Шарко разглядывал обезьяну, на минутку задался вопросом, а можно ли снять у животного отпечатки пальцев? «Вы же понимаете, что всем им нужно будет войти в клетку, нужно будет взять кое-какие анализы у вашей... Э, вашей подопечной, осмотреть ее десны» ее ногти, чтобы убедиться, есть ли там следы крови жертвы. Это свидетельствовало бы о нападении. Стало быть, мы вынуждены будем ее усыпить на время». Клементина Жаспар некоторое время молча смотрела на толстые прутьи решетки, потом не слишком уверенно согласилась. «Да, понимаю». «Но пообещайте мне не делать ей больно и не причинять зла, пока не откроется, что случилось на самом деле. Эта обезьяна более человечна, чем большинство окружающих нас людей. Я подобрала ее в джунглях, умирающей, раненой браконьерами. Мать убили на ее глазах. Она мне как ребенок. В ней моя жизнь. Вся моя жизнь». «Кто-кто?» А Шарко знал, что такое потерять любимое существо. Неважно, человека или животное, и он попытался найти для ответа самые нейтральные слова. «Не могу ничего обещать, мадам, но постараюсь сделать все, что от меня зависит». Жаспар печально вздохнула и еле слышно произнесла. «Хорошо. Спасибо, комиссар. Пойду принесу пистолет для подкожного впрыскивания». Шарко подошел к клетке поближе, присел на корточки, стараясь не задевать решетку. не могло быть никаких сомнений. след на лице жертвы оставили челюсти животного, вполне вероятно, обезьяны и вполне понятно, как все происходило. Шимпанзе ударила девушку по голове пресс попье и укусила ее, скорее всего не осознавая почему и зачем это делает. Комиссар слышал о внезапных приступах ярости у приматов, способных в таком состоянии без всякой видимой причины уничтожить собственное потомство. Может быть, Ева вела себя недостаточно осторожно. Может быть, она потребовала чего-то от шимпанзе в неудачное время. Одно точно. Ничего хорошего этой бедолаге с оттопыренными ушами без мочек и тяжелой челюстью не светит. Тебе 37. Старушка уже, да? А знаешь, тебе ведь столько же лет, сколько женщине, которую я любил. Понимаешь? Свихнуться никогда не поздно, да? Почему ты не хочешь объяснить, что на самом деле произошло? Вошла Клементина с предметом, странно напоминавшим краскораспылитель. Шарко выпрямился и бросил взгляд на потолок. А тут ведь повсюду камеры видеонаблюдения. Вы не подумали, что? «Это ничего не даст. Именно Ева должна была включить охранную сигнализацию и вообще все, в том числе и камеры, только после того, как запрет двери». Клементина вздохнула и направила пистолет на обезьяну. «Прости, мое солнышко, деточка моя». Именно в этот момент Шарко обернулся и взглянул женщине прямо в глаза. Вся напряженная, она медленно приближалась к клетке, рука с оружием дрожала. «Нет, простите, я не смогу!» Шарков взял пистолет с лекарством из рук приматолога. «Ладно, не надо. Я сам». Обезьяна, которая так и оставалась в углу, слегка выпрямилась, протянула вперед руки ладонями наружу, потом, чуть отпрянув и вжавшись в решетку спиной, поднесла ладони к лицу. Шарко прицелился, но Жаспар вцепилась в его руку «Погодите, погодите!» Она наконец-то заговорила Шерри сделала еще несколько знаков Опустив ладони к полу, помахала руками на уровне ушей, будто пугая ребенка Затем прикрыла губы правой рукой и уронила ее вниз Эту серию жестов шимпанзе повторила три, нет, четыре раза после чего подошла к телу Евы Луц и нежно погладила девушку по щеке с укусом. Шарко показалось, что он сроду не видел столько чувства, столько волнения во взгляде живого существа. Это животное действительно прямо-таки излучало глубокую человечность. Сердце старого полицейского сжалось. Какого черта он так расчувствовался из-за этой обезьяны? И что же она говорит? Она все время повторяет одно и то же. «Страх, чудовище, злой! Страх, чудовище, злой!» В Клементине пробудилась надежда. «Я же вам говорила, Шерри невиновна! Сюда кто-то приходил, кто-то, кто убил Еву!» Спросите у Шерри, видела ли она раньше это злое чудовище? Шимпанзе внимательно смотрела на руки и губы приматолога, передавшие ей серию знаков. «В ее словаре больше четырехсот пятидесяти слов. Если точно сформулировать вопрос, она все поймет». Шери подумала и покачала головой. Комиссару не верилось. Вот прямо рядом с ним женщина разговаривает с обезьяной, нашим родственником, стоящим на соседней ступеньке эволюции. «Спросите ее, зачем это чудовище сюда явилось?» Снова жесты Клементины и снова ответ Шери. Большой и указательный палец правой руки, как буква «Ви», потом обезьяна быстро прикрывает это «Ви» открытой ладонью левой, затем указывает на труп и перевод. «Убить. Убить Еву». Шарко почесал подбородок. Он был озадачен и настроен, в общем-то, скептически. «Что, на ваш взгляд, значит для Шерри слово «чудовище»?» Жестокое агрессивное существо, намеренное причинить зло. Она совершенно точно говорит не о человеке, потому что в этом случае сказала бы прямо «человек». Это это мне трудно понять. А что, обезьяны способны придумать или просто соврать? Если речь идет об инстинкте самосохранения, о выживании, им случается обманывать. Скажем, в стае начинается драка. Все в кучу, бьются не на жизнь, а на смерть. В этом случае наблюдающая за сражением обезьяна может подать сигнал о нападении извне с единственной целью, чтобы все разбежались, друг друга не покалечив. Раз Шерри сказала, что видела чудовище, значит, она действительно видела чудовище. Может быть, другую, более крупную и очень злобную обезьяну, которую восприняла как чудовище. Комиссар просто не знал, что и думать. Он смертельно устал и до крайности запутался, хотя все вроде было предельно ясно. Еще бы не ясно. Обезьяна, клетка, труп с прокушенной щекой и даже тяжелый предмет, которым нанесено смертельное ранение. лицо все как в стандартном детективе. Но как-то уж слишком хорошо все сходится. И, возможно, здесь побывало чудовище. А в таком случае говорящая обезьяна из категории подозреваемых переходит в категорию свидетелей преступления. Ему бы выпить еще кофе, ему бы хоть что-то проглотить. Пока Шарко размышлял, шимпанзе снова удалилась в тот же угол и повернулась к нему спиной. Комиссар снова прицелился. Я бы очень хотел поверить тебе, Шерри, но сейчас у меня нет выбора. Он выстрелил. Стрела с красным кончиком впилась в спину обезьяны. Та попыталась ее вырвать, но не успела. Рухнула всего в нескольких сантиметрах от трупа Евы Луц. Ужас пар выступили на глазах слезы. «Прости, моя родная, у нас действительно не было выбора». Шарко передал приматологу пистолет и спросил. «Как вы думаете, мог быть у злого чудовища мотив?» «С чего бы ему нападать на Еву?» «Не знаю. Правда, позавчера я открыла кое-что, касающееся Евы, что, может быть, и связано с...» «Что же?» Жаспар в последний раз взглянула на труп, потом на безжизненное тело Шери, тяжело вздохнула и, наконец, заговорила. «Пойдите, выпейте кофе, комиссар. Вы же беспрерывно зеваете. Потом я вам все объясню, а пока...» «Пока извещу родителей Евы о том, что случилось». Шарко придержал ее за запястье. «Нет, погодите. Еву убили. Это произошло внезапно, и родителям о смерти ребенка не сообщают вот так, по телефону. Мы сами это сделаем. К несчастью, это составная часть нашей работы».